Тяжелые шаги викинга были слышны издалека. Грузно валившись в клабхаус, он стянул с себя перчатки, бросил их на подоконник и тяжело плюхнулся на стол. Найджел не обращал на это внимания, продолжая задумчиво смотреть в окно. Видимо, что-то мысленно решал и прикидывал в голове. Никто там на выручку так и не примчался. Зря только проторчали. Мрачно буркнул викинг. А у тебя как? Своих всех вывел? «Ушли по-тихому, без проблем», – пожал плечами Найджел. «А дальше? Что я им? Нянька, что ли? А вы сами доберутся, не маленькие». Викинг смерил его уничижительным взглядом. «Вот учишь вас, учишь, а все без толку Пойми ты, наконец, что командовать – это не только приказы отдавать. Это еще и нести ответственность. За каждого из своих подчиненных ты отвечаешь лично». Сколько пошло, столько и должно вернуться. И проследить за этим в первую очередь обязанность командира. Иначе хреново из тебя офицер. Да и подчиненные доверять не будут. Потому что как слушаться того, кому на них пофиг? «Вадим, тебе не кажется, что вы тут все заигрались с солдатиков?» Вздохнул Найджел. «Фильмов про войну, что ли, пересмотрели? Или в детстве не да? Можешь считать, что мы уже на войне?» Военные действия, если и не ведутся, то уже вот-вот начнутся. А порядок – это то, что как раз отличает хорошую армию от неорганизованной банды. И командир хорош настолько, насколько хороши его солдаты вместе, насколько спаяны и успешны его подразделения. Крепость цепи определяется крепостью самого слабого ее звена. Найджел поморщился, как от зубной боли. Ему вся эта игра в войнушку была уже поперек горла, и викинг это заметил. «Знаешь, когда я впервые понял, чем клубные байкеры отличаются от обычных мотоциклистов?» Неожиданно мягким тоном спросил он. «Тоже ведь когда-то думал, что все это блажь? Мальчишка еще. Мы тогда только с боярином познакомились. И я тогда тоже считал, что нафиг нужны все эти клубы?» «А потом?» Заинтересованно повернулся Найджел. Его друг почти ничего не рассказывал о тех временах, когда они еще дружили с боярином. А потом почему-то разошлись. Видимо, не любил вспоминать. Поехали мы как-то за город на озеро толпой друзей и приятелей, и на обратном пути нас накрыл ливень, да такой, что в трех шагах ничего не видно было за стеной воды. Ветер, холод, ехали как попало, разбрелись все. И тут у одного парнишки порвалась цепь. Я остановился, а остальные умчались вперед, даже не посмотрели. Викинг скрипнул зубами. «Не заметили, что ли?» «Наверное». Там и правда ничего не видно было толком, но все равно по факту бросили двоих, а сами умчались, наплевав на то, где они там остались и что с ними. А мы торчали, как два тополя на плющихе, и сделать ничего не можем, и податься некуда. Холод, дождь, витрина завывает. Я пытался звонить, но телефон тут же промок и вырубился. А те улухи просто приехали домой да отправились греться сушиться, а потом еще и спать завалились. А вы? Так и проторчали чуть ли не до ночи. Пока ливень не кончился. И пока нас какой-то проезжающий мужичок на грузовичке не подобрал. Эх, и орал я на тех раздолбаев по приезду. Могу себе представить, хмыкнул Найджел. А потом понял. Одними словами о мотобратстве ничего не сделаешь. Слова красивые все говорить умеют, а когда дело дойдет. Там и по-разному бывает. Хочешь иметь настоящих друзей, которые в беде не бросят и на дороге не оставят. Это путь в мотоклуб. И не в такой, как у южных, где сплошные раздолбаи а в настоящей, серьезной, с дисциплиной и порядком. Понимаешь что это?» Найджел поморщился. «Вот как раз про южных я и хотел поговорить». «Я же вижу, Найдж, что амбиции в тебе немерено», – перебил его викинг. «Рано или поздно ты созреешь до того, чтобы повести за собой людей, и они за тобой пойдут. Вот только хорошо бы, чтобы к тому времени ты уже знал и понимал, как это делается» они учился в процессе, набивая себе шишки и платя кровью людей за свои ошибки. — Я тебе благодарен, Вадим, за все, — тихо прошептал Найджел. — Только ты и в самом деле. Ну, кончай уже меня опекать. — Ладно, чего там? — махнул рукой викинг. — Говори давай, что надумал. Че, опять у тебя какой-то план созрел? Тот немного помялся, потом неохотно выдал. — Придется объединяться с южными. Или хотя бы помощи у них просить. «Это еще зачем? Сами, что ли, не справимся?» «Не справимся. У них есть свой хакер, а у нас нет. Одни дуболомы с кулаками. А в таком деле...» «В общем, надо все перепроверить, прежде чем. Заодно и южным проверочку устроим. Если откажутся, значит и они тоже». ты -то ты темнишь, знаешь Да и вообще, не нравится мне такая идея». «Вадим, я понимаю, что вы с боярином давно друг друга недолюбливаете». Но если для дела надо, ты ж понимаешь, что не просто так. Ну, хочешь, я с ним поговорю? Ладно, рассказывай все с самого начала, по порядку, сдался викинг.